Счастливого пути, только, пожалуйста, не кипетитесь, езжайте спокойнее. Седой клятвенно пообещал не превышать, не нарушать и не пересекать. Звук прихлопнутой дверцы пробил плечи его голову электрическим током. Нива подчеркнуто плавно тронулась с места и резво помчалась в сторону Парголова. Тебя куда? спросил Седой, когда въехали на Поклонную гору. Может, сразу к живодёрам, в больницу или домой супруги на руки сдать? Она у тебя помнится медик? А то хоть прямо в Игиду. Должен же там у вас ночик кто-то дежурить. Домой, выдохнул Плещеев. Человек за рулём обидно фыркнул. Однако тут же полез во внутренний карман и снова выудил телефон. Прищев больше не открывал глаз и не видел движения, но было слышно, как аппаратик еле слышно попискивал от нажатия кнопок. Сергей Петрович соображал уже совсем скверно. А ведь я номер ему не давал. Равнодушно зарегистрировало сознание. И про Егиду не говорил. И документов, из которых его спаситель мог бы почерпнуть все эти сведения, в девятке не было. Людмила сняла трубку, и мысль о том, что его сейчас заложат ей с подрохами, моментально смела все остальные. Людмила Борисовна, доброй ночи, извините. Бога ради, что разбудил. Да нет, просто мы сейчас с супругом вашим подъедем. Уже рядом, мимо больницы академической. Только знаете, что на всякий случай вы на звонок сразу не открывайте. Спросите, кто там. Сергей Петрович вам ответит. И вот тогда вы нас пустите, хорошо? Но я так и знал, что с его-то работы вас ничем уже не удивишь. До встречи, Людмила Борисовна. Будем через минуту. Плещей вы жили в большом кирпичном доме на проспекте Тареза на восьмом этаже. У них была хорошая трёхкомнатная квартира, имевшая один недостаток низковатые потолки. Будь потолки выше, можно было бы заказать в мастерской более высокие стеллажи и поставить на них раза в полтора больше книг. Время от времени Серёжа приходил к выводу, что книги постепенно выживают их с Людмилой из дому и грозился устроить прореживание иногда он даже брался за дело тогда по всей ди коридору вырастала пыльная куча возле которой он просиживал на полу часа полтора раскладывая книги на стопки эти оставить эти знакомому латошнику эти в помойку Потом заявлял, что не находит в себе сил выбросить хоть одну, и выдворял все книги на место. Положительный эффект от подобных мероприятий состоял в том, что во втором-третьем ряду обнаруживалась масса изданий, о которых Серёжа успел давно и прочно забыть. Ночной звонок, сдёрнувший Людмилу с постели, сразу внушил ей смутное беспокойство. Видны ни даром, она весь вечер не находила себе места, а потом еле-еле заснула. Почти так же она себя чувствовала и в тот злощастный день, после которого Серёжа 5 месяцев пролежал в госпитале беспомощный и почти слепой. А она о том, что случилось с ней самой, лучше было вовсе не вспоминать. Вот уж правда святая, что у докторов В этом плане все получается неполитски, да так, что тебе велят начисто отказаться от дальнейших попыток. Неужели с Сережей опять? Она еле успела накинуть халатик и коей как заколоть волосы, когда ночную тишину квартиры взорвал пронзительный три звон из прихожей. Почему-то Людмила всегда пугалась звонков и в особенности тех, которых ждала. Анна со всех ног бросилась к двери и сразу открыла её, даже не вспомнив о строгих наставлениях незнакомого голоса по телефону. Серая с белыми лапками кошечка, подарок Семёна Фаульгабера, выскочила вместе с хозяйкой.